Глава 8. И все же это не сработало. Докуривая очередную свою сигарету, тихо сказал Константин. «Но ведь откуда-то чернокнижнику надо узнать о том, что его протеже перемещают?» – пожал я плечами. «Мы ехали в отдалении от перемещающегося по городу конвоя в машине Скуратова, и мне, помимо того, что приходилось ехать на пассажирском сиденье рядом с ним», так еще и необходимо было терпеть его вредную привычку – постоянно курить. Хорошо еще, что мой напарник был магом воздуха, и весь запах и дым он уводил в сторону с помощью простой магической техники. Увозили Тихорову на одну из множества баз службы на окраине города, чтобы если чернокнижник все же нападет, то задело как можно меньше невинных людей. Да и ненавязчивый контроль на протяжении всего нашего пути вспомогательных служб, должен был свести появление посторонних к минимуму. Первая перевозка ни к чему не привела, как и три последующих, растянувшихся в целом на неделю. Каждую я сопровождал вместе с Константином, но ничего не происходило. При этом сами сотрудники службы прикладывали максимум усилий, чтобы у Аделина складывалось впечатление, что мы ее перевозим то ли из-за того, что предыдущую точку раскрыли, либо что необходимость ее перевоза связана с нахождением в новых местах ее заключения оборудования, которое дольше демонтировать и устанавливать, чем просто ее перевести. Тихорова, судя по тому, что видели наблюдающие за ней агенты, верила в первый вариант и позволила себя вести более нагло, чем до этого, порой переходя на откровенные насмешки. Она заметила, что с ней в первую очередь стараются вести беседу, и уже после берут материалы для исследований. А чего упускать шанс понять природу, слившись с демоном, когда представляется такая возможность? Так что, думаю, ученые службы обеспечены материалом для изучения на несколько месяцев вперед. Может, даже из-за сбора материала девушку жалеют, не применяя более жестких методов. Правда, в виде ее заключения играла роль то, что она аристократка. Она, конечно, совершила убийство, но пока не было доказано, что Аделина задумала что-то против государства или императора, а значит, к ней применялись совершенно иные меры содержания. Как-никак, аристократы были костяком силы любого государства, и даже если совершали проступки, то их мерили иными категориями. В итоге, лишь под конец недели, когда мы перевозили нашу пленницу в четвертое по счету здания, где у нее должны были взять очередные пробы материала и произвести необходимые замеры. На конвой напали. «Знаешь», — произнес Скуратов лезвием ветра, разрезая мелкого гоблина на две части. «Да, не повезло демоненку напасть на несколько задолбавшегося мага с простой каменной дубиной в руках, да еще и без поддержки сородичей». Когда ты предложил эту идею, я, если честно, не сильно верил в ее успех. Подобравшегося ко мне демона я просто пнул ногой, отбрасывая его в сторону призванных мной гончих, которые с радостью носились за этой верткой добычей. Обычно-то я их призываю для атаки более опасных целей, а эти были для них чем-то вроде зайцев, которых ловить одно удовольствие. Все началось с того, что в этот раз нам из-за пробки пришлось ехать в объезд, сделав изрядный крюк в сторону пригорода и даже выехать в лесную полосу, которую старательно охраняли соответствующие службы. Помня, что предыдущая стычка с демонами как раз проходила в лесу, я предупредил Константина, чтобы все были на чеку. Только благодаря этому, когда из леса на перерез машинам бросились демоны, никто особо не растерялся. а первые ряды гоблинов и вовсе встретили магическими техниками, выкашивая их под ноль. К сожалению, демонов было намного больше, чем хотелось бы, и погибших быстро заменили следующие ряды бегущих существ. Оставалось только удивляться, где они раньше прятались, и сколько усилий пришлось приложить чернокнижнику, чтобы призвать такое количество демонов, и сколько людей ему пришлось для этого убить. В любом случае, нам пришлось спешно догонять конвой и организовывать оборону. Прорваться нам не дали существа, похожие на троллей, которые попросту перегородили дорогу стволами поваленных деревьев. «Зато смотри, как все сложилось», — хмыкнул я. «Наша наживка сработала как надо». «Ага, только теперь вопрос, сможем ли мы сами отсюда выбраться». Ворчливо отозвался куратов, Создавая на кончиках пальцев сгустки воздуха, которые в следующий миг выстрелили стрелами ветра, прошивая насквозь слабозащищенных демонов. «Но ведь нас должны были сопровождать", ответил я на это чертя очередную печать. "Надо только продержаться, если только наш противник этого не предусмотрел", хмуро возразил мой напарник. Помимо нас двоих в конвое было еще несколько магов, которые применяли свои техники но все же большинство оперативников использовали автоматы со спецбоеприпасами, которые уничтожали демонов порой даже с большей эффективностью, чем магия. Сразу было видно, что в службе изрядно продвинулись в действиях остановки демонов. Ведь в самом начале моего с ними знакомства только маги этой организации могли что-то сделать со столь сильным противником. А теперь и неодаренные вносили свою лепту в бою, не являясь бесполезным балластом или отвлекающим фактором. Впрочем, против слов Константина мне было сложно что-то возразить. Слишком все похоже на то, что нас специально завели в это место. Да и пробка образовалась слишком уж удачно, чтобы мы свернули в нужный момент. Очередная печать была завершена, и я отправил трех демонов-рыцарей наводить шороху среди атакующих. Обычными дубинками их броню пробить, Было довольно проблематично, а к тем же троллям они и сами в лоб не сунутся. Я уже успел убедиться, что родственники Ланса, как правило, обладают хорошим боевым опытом и так глупо не подставляются. Рядом с нами неожиданно появилась Раксана, за что чуть не получила от Константина очередной техникой. Благо тот быстро разобрался, что это не противник, и просто перенаправил сформированный контракт на демонов. «Милорд, поток существ начинает уменьшаться», — отчиталась Демонесса. «Я не стал сразу бросать ее в бой, так как при использовании иллюзий рок становилась ценным разведчиком, которого очень трудно обнаружить». «Неужели они скоро закончатся?» — облегченно выдохнул Скуратов. «Скорее после них идут более опасные существа», — расстроила его Демонесса. Я не стала приближаться, чтобы не рисковать раскрытием. И когда там уже будет подкрепление, спустя несколько секунд поток гоблинов стал ослабевать, и из леса вышли монструозные, несимметричные фигуры некогда бывших людей, но ставших одержимыми. В данный момент это было не сильно важно, но то, что Бэймин успел за время пребывания в империи обработать столько людей, говорило о чём-то большем. чем банальное желание исследователя лучше понять процессы ритуалов. Непонятно были ни его мотивы, ни цели, и, как я понимаю, сотрудников службы это тоже сильно раздражало. С такими противниками я бы на них не сильно рассчитывал. Оценивающе пробежав взглядом по вышедшим фигурам одержимых, сказал я, по моему приказу демоны-рыцари закончили уничтожать гоблинов и ринулись в сторону новых противников. Я осознанно жертвовал ими, чтобы узнать реальные возможности новых противников. Впрочем, сами призванные демоны были не против такого расклада, да и бояться им было нечего, ведь в случае смерти они просто вернутся назад с причитающейся наградой в виде магической энергии. Тройка воинов, закованных в броню, смело вторглась в ряды одержимых, начав кромсать их своими длинными двуручными мечами. В руках таких бойцов они выглядели обычными мечами, а не громадинами, которые человеку будет сложно поднять, не говоря о том, чтобы еще и размахивать ими. Впрочем, их противники были не так просты и оказали достойный отпор, на полную используя все возможности своих измененных тел и той мощью, что давали им демоны. Хотя содержимыми сложно говорить, кто в действительности сейчас контролирует измененное тело. Ведь та же Аделина полностью контролировала свою демоническую часть, пускай и стала несколько безрассудной. Хоть гоблинов не прибавлялось, но это не значит, что они не доставляли проблемы. И мне пришлось отвлечься на них, так как сразу несколько тварей близко подобрались к нам и могли помешать создающему какую-то сложную технику Скуратову. Благо рядом со мной была Рокс, которая быстро расправилась с большинством из них. А те двое, что достались мне долго не продержались. Да и что могли противопоставить их дубинки изготовленные из какого-то мусора, моему мечу? Пускай он был самым обычным, но все же в нем достаточно долго обитал дух мимота, чтобы изменить структуру клинка и сделать из него что-то вроде артефакта, пускай только с дополнительным свойством, быть хранилищем для призрака. Впрочем, сейчас старый мечник в нем не нуждался, найдя более комфортные условия существования на полигоне под моим особняком, где он превращал своих учеников в тех, кто достоин идти путем меча. В моем же понимании это означало дикие тренировки на грани, когда из тебя выжимают все соки. Хорошо, что мне это не грозит, и Миимото точно не заставит меня заниматься с такой же интенсивностью. Пока я отвлекался на гоблинов, одержимые смогли, используя свое численное превосходство, уничтожить одного из моих демонов. Пускай их теперь осталось всего двое, но за это время они успели расправиться с тремя из них и еще нанести несколько ран остальным. Жаль, что только эти противники обладали чудовищной регенерацией, и слишком быстро восстанавливались, чтобы такой урон оказался существенным. Да, одержимые были сильны, но эта сила была заемной, и даже демон, взявший под контроль тело человека, не мог в полной мере воспользоваться всеми преимуществами пребывания в нем. Да и то, что их фигуры были жутко искажены, говорило о том, что преобразование происходит до сих пор, и они еще не достигли максимума своего потенциала. Из-за последнего они действовали неуклюже и допускали ошибки, которыми пользовались мои призывы. Вот только были среди них единицы тех, кто, по всей видимости, давно обосновался в предоставленных чернокнижникам телах, и, в отличие от других одержимых, они мало чем отличались от человека. По отрывистым командам оперативников службы было слышно, что вначале их действительно приняли за людей и даже попытались вывести из боя. Вот только это стало их ошибкой, которая стоила нескольких жизней. Эти люди, стоило только приблизиться оперативникам, показали свою истинную сущность и с силой, недоступной простым людям, попросту раскидали бойцов службы. В них даже успели отправить несколько автоматных очередей, но урон от этого был не слишком велик, да и сами раны быстро затягивались. «Кажется, наша задумка обернулась против нас», нахмурившись, произнес Константин, создавая новую технику, избавившую нас от остатков гоблинов и выживших троллей. «Зато похоже, что Аделина действительно важна для нашего чернокнижника», согласился я с ним, «иначе он бы не послал такие силы, чтобы вызволить ее». «Но это, конечно, нагло, почти в самой столице действовать так открыто», покачал головой мой напарник, тем временем новые одержимые сконцентрировались на людях и на моих призывах, начав их быстро теснить. Всё же несмотря на то, что те же демоны рыцари были сильнее вселившихся в людей энергетических сущностей, но все же тех было больше, да и судя по тому, что я видел, они уже довольно давно обжились с этой оболочкой и успели накопить сил поглощая мировую энергию. Пришлось спешно создавать еще печати призыва и отправить огненных гончих на подмогу рыцарям. Мне удалось создать еще две печати и в итоге вызвать пятерых рыцарей до того, как прибыло подкрепление, наконец-то добравшееся до нас. «Почему так долго?» рассерженно произнес Константин, сходу набросившись на одного из оперативных командиров. «Массовые беспорядки, устроенные одержимыми». Быстро ответил мужчина. «Прибыли к вам настолько быстро, насколько могли». «Ох, чую, нам за это влетит», — тихо проговорил Скуратов, отпустив сотрудника службы управлять своими бойцами. Не удалось выяснить, что в итоге такого особенного в этой Тихоровой. Раз уж подкрепление перетянуло внимание на себя, то надо было воспользоваться небольшой передышкой и хоть немного восстановить изрядно растраченный резерв». «Да кто же мне расскажет?» – махнул рукой мой напарник. Этим вопросом занимается другой отдел, и пока о результатах, если они вообще есть, известно только руководству, оно ими не делится. Я уже было подумал, что теперь-то мы сможем отбиться от призванных чернокнижником демонов. Как со стороны леса ощутил вспышку магии, которая стремительно разнеслась по округе. «Это еще что такое?» настороженно спросил Константин, начав на всякий случай создавать новую воздушную технику, не ожидая, как и я, от этого ничего хорошего. Спустя десяток секунд мы увидели, что это такое было. Из леса вышла, на удивление, знакомая мне фигура демона. Вот только если в прошлый раз я призывал подобное существо для проверки сил Сергея Воронова, то вот этот демон был примерно 4 метра ростом. И я просто не представляю, сколько сил потребовалось, чтобы призвать настолько большое существо, да еще и как-то доставить его сюда. Хорошо еще, что никто из присутствующих его не видел раньше, а то на меня могли бы начать коситься с нездоровым подозрением. Все же то, что чернокнижник поставил себе на службу одного из тех демонов, что использовал я, пускай и единожды, было не самым приятным. Не объяснишь же незнакомым с нюансами призыва, что выбрать определенный вид демонов из тысячи тысячах разновидностей очень сложно, особенно если ты заранее не имеешь никаких связей с этим видом. Сейчас же шестирукий, будто обожженный пламенем демон, медленно выходил из-за деревьев. От жара, что отдавало его тело, трава и листва пожухла, так что особо впечатлительным могло показаться, что он вытягивает из них жизнь. Металлические наросты на спине и на сгибе локтей по сравнению с тем демоном, что я видел, были еще больше и, кажется, даже острее. Да и в целом вся фигура демона была не только больше, но и мощь, исходящая от него, ощущалась на порядок сильнее. Длинный черный с красным, будто полыхающий лавый хвост, Резко ударил позади демона, и от этого удара повалилось несколько деревьев, начав потихоньку заниматься пламенем. У того демона, что я призывал, были лишь металлические наросты. У этого же наличествовала подобие брони, что оберегало его тело от повреждений. Так даже непонятно, есть ли у него уязвимые места. К подобным зрелищам я давно привык, а вот Скуратов ощутимо вздрогнул, когда этот демон мимолетно коснулся нас взглядом своих трех глаз. Раскрыв пасть заостренными зубами, он проревел так, что у бронированных машин службы стекла покрылись сеткой трещин. «Как мог спрятать такого монстра ото всех?» — пораженно спросил Константин. «Хотелось бы мне знать», — мрачно ответил я. «Похоже, нас переиграли». Я и сам терялся в догадках произошедшей вспышки энергии. Это точно был не призыв, так как это бы я точно почувствовал, а что-то иное, незнакомое мне. Да и в ином случае этот демон был слабее, но он, скорее всего, был призван уже несколько дней. Как назло, со мной не было ни Ланса, ни Меймото, чтобы оказать дополнительную поддержку. Да и Цербий, как обычно, спал дома, не особо заботясь о том, что я делаю. В какой-то мере он был сильнейшей боевой единицей в моем распоряжении. так что мы договорились, что он будет охранять дом, особенно в мое отсутствие. Не хотелось бы вернуться в особняк и увидеть всех мертвыми, так что пускай лучше ленится сейчас, чем ждать такой исход. Да и перед службой я его засветил как раз для таких случаев, чтобы у них ко мне не было неуместных вопросов. В общем, я мог лишь рассчитывать на Роксану да на поддержку магов службы, среди которых, к сожалению, не было никого хотя бы в ранге магистра. Все это означало лишь то, что мне снова предстоит работа, за которую мне не заплатят, сколько присчитается. Остается лишь надеяться, что удастся убедить начальницу Скуратова, что мне необходимо произвести такой большой перевод. Не оставлять же всех этих людей на смерть. Мне еще слишком выгодно работать совместно со службой. Роксана, попробуй отвлечь внимание одержимых от людей, но сама не подставляйся, приказал я Димонессе. «Как прикажете, милорд», — склонила голову девушка, тут же начав растворяться, будто мираж. «Никак не могу привыкнуть к ее особенностям», — ворчливо отозвался мой напарник, что, впрочем, нисколько не мешало создавать ему какую-то сложную технику. Вот даже руки подключил, чтобы лучше контролировать создаваемый конструкт. «Я же занялся созданием новой печати», используя для этого заранее запасенную в прихваченных на всякий случай стержнях. Кто же знал, что они пригодятся так быстро? Пускай благодаря им я мог не бояться истощения, но на печать все равно нужно время. И надеюсь, сотрудники службы магической безопасности империи сумеют его мне предоставить. В то, что они смогут справиться и сами, я верил слабо. И все же Бэймин, каков наглец. Использовать такие силы практически в черте города, да еще произвести отвлекающий маневр, чтобы к нам не могло оперативно прийти подкрепление. Те, что приехали, за таковое можно и не считать с учетом новых факторов в виде огромного демона. Тем не менее, никто из сотрудников службы не побежал при виде такой угрозы. Они продолжали сражаться, будто ничего не произошло. Неодарённые сконцентрировались на мелких демонах, которых еще хватало на участке между дорогой и лесной полосой. А вот немногочисленные маги пытались помочь моим рыцарям и Роксане расправиться с одержимыми. К сожалению, любая попытка атаковать огромного трёхглазого монстра ни к чему, кроме его замедления, не приводила. Константин закончил со своей техникой раньше меня. Он поднял напряжённые руки, будто пытался удержать что-то тяжелое и невидимое, и я успел увидеть, как спиралью закручивается воздух над головой моего напарника. В следующий миг мощный порыв ветра, преобразовавшийся в витиеватое копье, устремился к демону. Тот каким-то образом сумел увидеть атаку и даже успел закрыться одной из рук, прикрывая голову. Именно в эту руку вонзилось воздушное копье, созданное Скуратовым. Казалось бы, броня демона окажется крепче, чем сила магической техники. Но Константин сделал два пасса руками и будто что-то оттолкнул от себя, одновременно закрутив это. После этого воздушное копье пришло в движение, и будто гигантское сверло пронзило руку демона, и, попросту оторвав ее, понеслось дальше. К сожалению, удар, явно нацеленный в голову, прошел мимо, но хотя бы мой напарник сумел оторвать этому монстру руку. Правда, у того было еще их пять штук, так что особо сильно на его боеспособности это вряд ли скажется. Ты же не планировал сделать так, чтобы после этой атаки он обратил на нас внимание? Тихо спросил я в ответ на то, что демон направился в нашу сторону. Сколько еще таких техник можешь создать? Не больше шести, и я буду полностью истощен». Напряженно ответил Скуратов, начав создавать технику по новой. «Понял», — кивнул я. «По крайней мере, эта атака единственная, которая нанесла демону такой вред, на остальные он и вовсе не обращал внимания, сконцентрировавшись на ближайших целях. Так что теперь эта махина шла прямо на нас, и у меня оставалось не так много времени, чтобы подготовиться. Хорошо еще, что у него не было никаких способностей для дальних атак». а то мы бы сразу полегли». «Ох, и дорого это вам станет», – ворчливо добавил я, начав видоизменять почти готовую печать. «Был у меня на примете один вид демонов, который сможет не победить, но хотя бы задержать этого монстра». «Дело, я потом разберусь», – решительно ответил Константин, на миг отвлекшись от своей техники. «Повезло, что этот четырехметровый черный демон был не особо поворотливым, и по какой-то причине действовал медленно, будто попал в густой кисель. Тот, кого призывал я, действовал куда резвее, и Сергею тогда пришлось с ним побегать, чтобы выиграть тот бой. Благодаря все той же медлительности, мне удалось создать печать и спроецировать ее в паре метров от непосредственно самого демона так, чтобы перекрыть к нам дальнейший путь. Влив в печать энергию из стержни якоря, Полностью истощив весь вложенный в него запас, я сумел призвать каменного голема, который был настолько накачан энергией, что и не подумаешь, что это существо, как правило, по своей природе довольно неспешное, рванет в сторону своего противника с такой скоростью. Пускай голем едва ли был выше двух с половиной метров, но он обладал достаточной массой, чтобы повалить демона на землю. Из-за его падения произошло подобие локального землетрясения, которое повалило часть бойцов службы, благо никто сильно не пострадал. Впрочем, призванный чернокнижником монстр недолго пребывал в таком состоянии, откинув от себя голема, который за эти мгновения успел ударить его несколько раз своими кулаками, на которых отрасли острые шипы. Правда, такая атака была менее эффективна из-за брони, покрывающей тело демона, и лишь пару ударов попало по сочленениям между ячейками брони. Демон быстро поднялся на ноги и потянулся руками к шипам на своей спине. В следующий миг он вырвал по одному такому шипу, и в его руках они вдруг стали краснеть, будто от жара. Следующая атака голема наглядно показала, что они действительно были раскалены, так как каменная броня призванного мной существа хоть и выдержала первый шквал ударов, но все же выглядела в местах попадания оплавленной. Из земли между нами выскочила каменная стена, но она была разрушена всего за три удара этими необычными мечами. Впрочем, этого было достаточно, чтобы я успел отдать следующий приказ своему призыву, и тот сделал несколько шагов назад». Одновременно с контролем боя приходилось создавать еще печати, подготавливая то, что точно сможет задержать такого огромного монстра. Вот только от такого напряжения не все из них удавались с должной точностью и приходилось их переделывать. С учетом скоротечности боя все эти задержки лишь уменьшали наши шансы на победу. Но в данный момент я не думал об этом. Вот созданная големом стена окончательно оседает, и трехглазый демон делает уверенный шаг вперед за своим противником, который посмел напасть на него. Призванный мной демон для большей концентрации на себе еще и посылал в этого монстра каменные копья, которые хоть и не могли пробить броню этого существа, но все же, когда в тебя на скорости влетает каменный предмет, в этом мало приятного, даже для этого гиганта это справедливо. Благодаря этому демон не обращал внимания на то, что происходит под его ногами и закономерно угодил в ловушку. Мой призыв отступал назад не просто так, он создавал между ними ловушку, превратившую землю между ними в подобие зыбучего песка. Было достаточно, чтобы гигант встал на этот участок, его изогнутые ноги погрузились в землю сразу на треть, а дальше уже под силой тяжести, Он стал вязнуть в ловушке еще сильнее. Еще один приказ, и по взмаху руки голема из земли по бокам от трехглазого демона выскочили каменные столбы, которые зажали его в одной точке. Мне даже говорить ничего не потребовалось, так как именно в этот момент Константин выпустил свою технику, которая устремилась точно в голову этого монстра. В этот раз его воздушное копье закрутилось еще во время полета, Да и скорость была намного выше. Да вы издеваетесь, воскликнул мой напарник, увидев результат этой атаки. В самый последний момент демон как-то успел среагировать на столь стремительную магическую технику и наклонил голову. В итоге копье все же попало в него, но лишь срезало один из рогов и оставило несколько длинных царапин на лице монстра. Такое ранение сильно разозлило гиганта. и он, найдя в себе дополнительные силы, взревел, разрушая каменные столбы, которые оплавленными кусками упали на землю, вызвав такой грохот, что закладывало уши. Хуже того, он выбрался из ловушки, созданной големом, и напал на него, попросту срезая броню, защищающую мой призыв. Это было настолько быстро и яростно, что голем ничего не успел сделать, хоть и пытался отбиться, создав рядом с собой острые каменные шипы. К сожалению, из десятка лишь три смогли попасть в сочленение между участками металлической брони, но снова данная атака не принесла существенного вреда этому монстру. Это было последнее, что успел сделать Голем, прежде чем с ним было покончено. Мы еще толком не успели ничего придумать, как трехглазый демон бросился к нам, Найдя главную причину своих ранений. В сторону, выкрикнул Константин, создав перед нами воздушный щит и одновременно с этим используя взрыв воздуха, чтобы нас отбросило в сторону, когда раскаленные мечи, сломав щит и лишь слегка замедлившись, ударили в то место, где мы только что были. Несколько раз перекатившись по земле, я быстро вскочил на ноги, чтобы успеть оценить обстановку. «Можно сказать, мне в какой-то мере повезло, так как я отделался лишь слегка испачканным костюмом, да, возможно, порой ссаден». Еще одним хорошим моментом было то, что неожиданно ставший действовать быстрее демон бросился не за мной, а за Скуратовым. Пускай моему напарнику приходилось туго, но благодаря магии воздуха он был намного маневреннее меня и пока успевал избегать большинства атак монстра». Последний по всей видимости решил расправиться с магом, нанесшим ему ранение. Я уже хотел броситься к нему на подмогу, как на меня неожиданно напал один из задержимых, каким-то образом прорвавшийся сквозь оцепление, созданное сотрудниками службы. Впрочем, стоило только уклониться от первого его удара и внимательно присмотреться, как стало понятно, что он просто устроил кровавую бойню. По всей видимости, Пока мы пытались справиться с трехглазым демоном, он воспользовался суматохой и вырвался вперед, напав на оперативников. Это далось ему нелегко, но все же обычный человек, пускай и со специальным оружием, мало что может противопоставить такому существу, особенно если оно уже успело обжиться в нашем мире и больше не получает откат от мира, который бы его замедлял. «Да, мне не повезло». Со мной столкнулся как раз один из тех одержимых, что изначально выглядел как человек. Сейчас же он был в подобии какой-то брони, которая будто была оплавлена, так как на ней не было ни одного острого угла, и сама она была вся сглаженная. Помимо этого, из-за особенности брони выглядела так, будто она наплыла на тело этого человека, что, впрочем, могло быть и правдой. Все же видов демонов великое множество. И этот демон, возможно, мог создавать только такую броню. «Князь Шувалов!» — прошипел он, когда мы застыли друг напротив друга, одержимый неотрывно смотрел на меня сквозь прорези своего обезличенного шлема. «Вы снова мешаете моему господину!» «Неужели я привлек достаточно внимания, что со мной захотели поговорить?» Ухмыльнувшись, спросил я. «Если уж противник решил поболтать, то просто глупо этим не воспользоваться и подготовиться к атаке, а то и расставить ловушки. «Мой господин хотел бы с вами пообщаться в другой обстановке», на удивление спокойно ответил одержимый. «Но в данный момент вы мешаете его планам». «Интересный способ вести переговоры», хмыкнул я незаметно для своего противника, дернув рукой, направляя созданную за время разговора печать в его сторону. До своего момента активации она была полностью прозрачной, так что он попросту не успел среагировать, когда оказался в ее центре. Активация печати, и вот одержимый бьется в конвульсиях, будто в него ударило молнией. Все же демоны по большей части являются энергетическими существами, и если воздействовать на эту их составляющую, то можно причинить им такую боль, которую они никогда не испытывали. После того, как я поглотил второй осколок знака власти, мои способности призывателя стали понемногу усиливаться, и буквально за пару дней до начала ловли на приманку я разработал данную печать. Она была еще сырой, и в принципе ее можно было легко избежать. Вот только в этом месте уже было разлито столько магической энергии от примененных техник и действий демонов, что скрыть ее в этом хаосе было довольно просто. Повезло, что одержимый после победы над сотрудниками службы был излишне самоуверенно попросту не контролировал обстановку. Но, как я и говорил, печать была еще не до конца доработана, так что я только успел достать меч, как вырвавшийся из ловушки одержимый напал на меня. Пускай я не был прямо таким уж хорошим мечником, но вот этот демон, занявший человеческую оболочку, про искусство боя вообще ничего не знал. Он пользовался лишь своим преимуществом в силе и тем, что все его тело закрывает прочная броня. Вот только и я не был простым человеком. Осколок знака власти, полученный от того оборотня, повлиял на меня сильнее, чем могло бы показаться, что, собственно, подтвердила Арина после тщательного обследования. Сейчас я был на пике своих физических возможностей как человек, и этот предел с каждым днём немного сдвигался расширяй мои возможности. И все же я не любил ближний бой, как бы не хотел меня переубедить Миёмота в том, что я прав и это не моё, я вновь удостоверился, когда в очередной стычке, одержимый, используя свою силу, попросту отбросил меня в сторону, остановив удар мечом в грудь, перехватив лезвие рукой. Думаю, господин не будет против, если я сделаю так, чтобы вы в ближайшее время не мешали его планам. отбросив меч в сторону, заявил слуга чернокнижника. Правда, вся эта бравада закончилась ничем, так как в следующий миг приличный кусок его черепа просто снесло в сторону. Пускай я не любил мечи и ближний бой, но вот против стрелкового вооружения ничего плохого сказать не мог. Тем более, когда у меня появился доступ через ухорских и службу к боеприпасам против магических тварей, в том числе и демонов, Я полюбил свои пистолеты еще больше. Обычные пули для демонов были не особо страшны. Доработанные магами и алхимиками, они несли большую разрушительную мощь, но все же не могли нанести серьезного вреда существам, для которых физическая оболочка вторична. Поэтому я несколько доработал боеприпасы, что закупил у ухорских, так, чтобы они несли вред и энергетике демона. Жаль, что только сами патроны были по такой стоимости, что я старался их лишний раз не использовать, так как еще для нужного эффекта необходимы были дополнительные компоненты, которые тоже влетали в копеечку. Так что в итоге получались прямо-таки золотые пули, а, возможно, даже и дороже. Ну можно сказать, что первое испытание пройдено успешно, попинав тушку уже мертвого одержимого вынес я вердикт. что-то много я сегодня экспериментов провожу, но ведь на собственных призывах такого не сделаешь, если не хочешь испортить с ними отношения. Вот и пришлось дожидаться нападения, да и удачно получилось, что меня увели с основной площадки боя. Тем временем бой продолжался и без моего участия. Шестирукий демон, правда теперь с пятью руками, пытался достать Константина, который использовал все возможности как мага воздуха для того, чтобы не попасть под огненные мечи. Такими темпами с этим демоном без моей помощи не справятся». Я бросился уже было на помощь, как вдруг передо мной, в метрах трех впереди возникла Раксана. "Милорд, осторожно!" отчаянно выкрикнула она, бросив в мою сторону несколько метательных ножей. Я не успел подумать, о чём она меня предупреждала, и не предательство ли это вообще со стороны демонессы, как из моей груди вдруг выскочило что-то острое, похожее на штырь. И одновременно с этим один из ножей, слегка царапнув мою щеку, вонзился во что-то позади меня. Сила броска девушки была такова, что цель ее нападения отбросила в сторону, и одновременно с этим из меня выскочил штырь, а я упал на колени, не неверяще смотря на рану. Начав заваливаться на бок, Я успел увидеть, как меня пытается подхватить Роксана. На периферии зрения можно было увидеть пронзённого ножами демона, которому я разнес череп. Похоже, для этого одержимого такая рана оказалась не настолько смертельной, как я думал. Прекращаю проводить эксперименты во время боя. Улыбнувшись, Рокс сказал я, а затем мир поглотила тьма.